План его был не лишен житейской мудрости. Защитив своего слона, он оставлял под боем его коня и ферзя. При этом он полагал, что если зевнул ферзя, то немедленно его уберу, и тогда он довольствуется конем. А если жертва моя обдумана, то он разрушает мой замысел, не принимая ее. Свои мысли разочарованным зонтакам мой противник объяснил предельно кратко. Пусть его бабушка берет ферзя. На что один из зонтаков ответил. Он же конем забирает вашего слона. Даже эту простейшую комбинацию мой противник не заметил. Он снова уставился в доску на всякий случай, сказав: "Пусть попробует". Я не стал пробовать. Я побил своим белопольным слоном пешку f7, объявив шах. Глаза моего противника медленно передвинулись с коня на слона и первыми почувствовали моих неожиданных и уверенных ходах близость трагической развязки. Со стороны всегда виднее. Только партнер еще не понимал, что партия кончена. Он передвинул своего короля на единственную свободную клетку Е6 и потаенно посмотрел на моего ферзя. Он, кажется, уже жалел, что не взял его. Я поставил своего чернопольного слона на d 5 и сказал «Мат, даже и те, кто предвидел подобный исход, не ожидали, что он наступит так быстро. «Прямо мат!» — сказал мой противник. «Пока я вижу только шах, Я предоставил полную возможность ему и искать несуществующий выход. Эта ловушка была придумана не мной. Она была известна еще в прошлом веке, и с тех пор варианты были проанализированы вдоль и поперек сотнями шахматистов. Мат!» — Ничего не поделаешь, — сказал мой партнер. Он нас сгреб свои фигуры и двинул их на мой край доски. Мнения партии разделились. Одни считали, что надо было брать коня, другие продолжали настаивать на необходимости бить ферзя. Мужчина животом молчал. — Он жаждал реванш и уже расставлял фигуры. — Может быть, хватит? — спросил я. — Ой, к черту, хватит! — решительно изрек он. — Выиграли! Дать отграться! Лучшего трудно было желать. Я выиграл партию и при этом оставил впечатление, что выиграл ее случайно, как говорят, на арапа. «Ну что ж, сыграем», — сказал я, расставляя черные фигуры. Партия началась с решительным движением вперед королевской пешки. Я не спешил с ответным ходом. Я ждал. Противник проявлял все больше нетерпения. Наконец он сказал, «Маэстро, ваш ход, прошу прощения». Вежливо, сказал Сашка, я, конечно, могу показаться вам нахалом, но моего товарища уговорил играть я, и я отвечаю за его спортивную форму. Короче, деньги на кон, с вашего позволения. Догадливость моего партнера просто обезоружила. Он взял у себя за спиной брюки, пока доставал деньги, я сделал ответный ход, жертву и пешку. Она была немедленно принята. Для этого моему партнеру пришлось отложить в сторону бумажник. Я пошел королем. Этот ход привел знатоков в замешательство, а один из них решил, что я перепутал фигуры. Ведь это король, заметил он. Я полулежал на боку и пересыпал песок, предвидя, какая сейчас поднимется буря. Знаки уже видели шаг ферзем, засчитали считали неотразимым. Спокойней, сказал мужчина с животом, хотя кроме него и знатоков никто и не думал волноваться. Он нагнулся с неожиданной быстротой, и со стуком поставил ферзя. — Шах! — сказал он, как будто мат лежал у него в кармане. Я загородился пешкой и едва отпустил руку, как пешка была схвачена. — Еще один шах! Мой партнер полагал, что проиграл первую партию из-за излишней осторожности. Теперь хватал пешки, приговаривая. — Пешки тоже на улице не валяются. Он же чувствовал себя победителем и снова сыпал словечки известный всем шахматистам-любителям. Маленький шахец и еще один шахец, говорил он, гоняя моего короля. Его болтовня меня раздражала. Вы сами говорили, от шахищ никто не умирал, сказал я. А вы играйте, играйте. Я играл, приводя Зантаков в замешательство каждым своим ходом. Откуда им было знать, что над этим гамбитом я просидел много часов, анализируя различные варианты? Но шахматы есть шахматы. В них невозможно предусмотреть все. Был момент, когда исход партии висел на волоске. Мне удалось избежать мата, разменяв белопольных слонов. Наконец мой король попал на предначертанное ему поле, прикрытый ладьей и чернопольным слоном.